Ребенок просто тянется к чему-то. Потребность в деятельности всегда связана с различного рода интересами личности. Любая формирующаяся потребность, косвенно или прямо, связывается также с потребностью в общении с другим человеком. Если ваш ребенок прекрасно учится, но ничего не делает в доме, это значит, в нем развиты честолюбие и чувство долга, работающие исключительно на него самого. Одна девочка не выносила тех дней, когда дома кто-нибудь болел. Мама, бабушка или отец. В эти дни она избегала возможности рано приходить домой. Сама мысль помочь кому-то, то есть тратить время неинтересно, страшила ее. Девочка училась в четвертом классе и ответственно относилась ко всем школьным поручениям. Ей нравилось быть на хорошем счету. Потребность в выполнении различных обязанностей по дому должна быть опосредована потребностью доставить радость близким. Приведенная нами в начале главы идеальная модель отличается от негативной прежде всего тем, что в первом случае ребенок с любовью относится к близким, и задача воспитания была бы слишком зауженной, если бы она сводилась лишь к освоению выбора деятельности. Педагогика, которая ограничивается только проповедью деятельности и формированием потребностей в деятельности, пусть самой творческой, неизбежно становится бездуховной. Ребенок должен понимать, что он убирает в комнате не только для того, чтобы было чисто, но и потому, что облегчает заботы мамы, бабушки и так далее. Любовь к людям... одна из высших человеческих ценностей, и научить этому одна из основных целей воспитания. Дети часто бывают забывчивы. Если он не подмел в квартире, не делайте мгновенного вывода, что он вас не любит или скверно относится к бабушке. Тем более не говорите ему об этом. Вообще, не старайтесь говорить о его любви к вам. Она либо сама проявляется, бы ее вообще не бывает. От того, что вы несколько раз напомните ребенку об одном и том же, его отношение к вам не изменится. Ребенок часто привыкает к напоминаниям и попросту их не воспринимает. Напоминать можно и нужно по-разному. Надо иногда менять форму напоминаний. Так девочка постоянно разбрасывала свои вещи по комнате, а мать ходила за ней и убирала. Однажды ей надоело – и напоминать, и убирать за дочкой. И она сама не выдержала. Стала разбрасывать вещи по комнате, и свои, и дочке. «Что ты делаешь?» — не выдержала дочь. «Подражаю тебе», — ответила мать. Параллельно с формированием потребностей идет процесс образования привычек, который почти невозможен без напоминаний. Привычка всегда результат повторения, и очень часто механический. А поскольку это так, то возможно ли требовать от ребенка совершенного автоматизма в действиях? Вряд ли такой автоматизм целесообразен. В приведенной негативной модели страшна разобщенность и отсутствие потребностей друг с другом. Спросите таких родителей, любят ли они своего ребенка, деспота? Чаще всего ответят «очень». И это действительно так – Но тогда что же привело к таким отношениям? Чрезмерная любовь? Нетребовательность родителей? Характер отношений? Неустроенность? А может быть, все вместе? Как бы то ни было, но коль факт разобщенности налицо, попробуем разобраться в его истоках. И первая наша заповедь – бескомпромиссность нравственных требований. Для безобразных поступков ребенка нет и не может быть никаких смягчающих обстоятельств, никаких уважительных причин и скидок. Отрицательные свойства детского характера, как правило, являются результатом неправильных взаимоотношений в семье. За непослушанием, детским протестом и неприятием родителей всегда стоят более весомые причины, причины духовной разобщенности. Чтобы ребенок «вослушался», «Надо, чтобы он вас уважал, а не только боялся». Чувство уважения куда сильнее страха перед наказанием. Помните...